Княгиню выдать мужу, да. А молодых в дверях осыпать хмелем. Вот Княгиня, душенька, не плачь, не бойся. послушно будь, Где Где чарочка? Всю ночь под окнами я буду разъезжать. Так укрепиться мне вином не худа. На, кушай на здоровье. Ух, спасибо. Все хорошо? Не ли вошлось? И свадьба хоть куда. Да, слава богу, все хорошо. Одно нехорошо. А что? Да не к добру пропели песню, не свадебную, а бог весть какую. Ой, уж эти девушки, никак нельзя им не попроказить. Статочно ли дело мутить нарочно княжескую свадьбу? Пойти ко мне... Садиться на коня. Прощай, кума. Ох, сердце не на месте. Не впору сладили мы эту свадьбу. Кажется, трубят? Нет. Он не едет. Ах, мамушка. Как был он женихом. Он от меня на шаг не отлучался. С меня очей, бывало, не сводил. Женился он. И все пошло не так. Теперь меня Ранешенька разбудит и уж велит себе коня седлать. Да до ночи Бог ведает, где ездит. Воротится... Чуть ласковое слово промолвит мне, Чуть ласковой рукой по белому лицу меня потреплет. Княгинюшка, мужчина, что петух, Кирику-ку, мах-мах крылом и прочь, А женщина, что бедная наседка, Сиди себе, да выводи цыплят. Пока жених ушел не насидится, Не пьет, не ест, глядит, не наглядится. Женился, и заботы настают. То надо бы на соседей навестить, То на охоту ехать с соколами, То на войну нелёгкое несет. Туда-сюда, а дома не сидится. Как думаешь, уж нет ли у него зазнобы тайной? Полно не греши, да на кого тебя он променяет? Ты всем взяла, красой ненаглядной, Обычаем и разумом подумай, Ну, в ком ему найти, как не в тебе, сокровища такого? Когда б услышал Бог мои молитвы и мне послал детей, К себе тогда б умела вновь я мужа привязать. Полон двор охотниками. Муж домой приехал. Что ж его не видно? Что князь? Где он? Князь приказал домой отъехать нам. А где ж он сам? Остался один в лесу на берегу Днепра. И князя вы осмелились оставить там одного? Усердные вы слуги! Сейчас назад! Сейчас к нему скачите! Сказать ему, что я прислала вас! Боже мой, в лесу ночной порою и дикий зверь, и лютый человек, и леший бродит. Долго ль до беды? Скорей, зажги свечу перед иконой. Бегу, мой свет, бегу. Дно речное покидать, Любовольной головою Высречную разрезать. Подавать друг дружке голос, Воздух звонкий раздражать, И зеленый влажный волос В нем сушить и отрехать. Тише, тише! Под кустами что-то кроется в мгле. Между месяцем И нами кто-то ходит по земле, знакомые, печальные места. Я узнаю окрестные предметы. Вот мельница. Она уж развалилась Веселый шум ее к умолкнул. Стал Жернов Видно, умер и старик Дочь бедную оплакал он недолго Тропинка тут велась Она заглохла Давно-давно сюда никто не ходит Тут садик был с забором. Неужели? Разросся он кудрявой этой рощей. Ах, вот и дуб заветный. Здесь она, обняв меня, поникла и умолкла. Возможно ли... Что это значит? Листья, поблекнув, вдруг свернулись и шумом посыпались, как пепел на меня. Передо мной стоит он, гол и черен, как дерево проклятое. Здорово, здорово, взять. Кто ты? Я здесь не ворон. Возможно ли, это мельник? Что за мельник? Я продал мельницу бесам запечным, а денежки отдал на сохранение русалки, вещи дочери моей. Они в песку дни реки зарыты, Их рыбка-одноглазка сележет. Несчастный он помешан, Мысли в нем рассеяны, как тучи после бури. Зачем вечер ты не приехал к нам? У нас был пир, тебя мы долго ждали кто ждал меня кто ждал вестима дочь ты знаешь я на все гляжу сквозь пальцы и волю вам даю сиди она с тобою хоть всю ночь До петухов ни слова не скажу я, бедный мельник. Какой я мельник, говорят тебе, я ворон, а не мельник. Чудный случай, когда, ты помнишь, бросилась она в реку. Я побежал за нею следом и с той скалы прыгнуть хотел, да вдруг почувствовал два сильные крыла, мне выросли внезапно из-под мышек и в воздухе сдержали. С той поры то здесь То там летаю, То клюю корову мертвую, То на могилке сижу да каркаю. Какая жалость! Кто ж за тобой смотрит? Да... За мною присматривать не худо. Стар я стал и шаловлив. За мной, спасибо, смотрит русалочка. Кто? Внучка. Невозможно понять его... Старик, ты здесь в лесу, или с голоду умрешь, или зверь тебя заест. Не хочешь ли пойти в мой терем, со мною жить? В твой терем? Нет, спасибо. Заманишь, а потом меня, пожалуй, ударишь ожерельем. Здесь я жив и сыт, и волен. Не хочу в твой дерев. И этому все я виною страшно умалишится. Легче умереть. На мертвеца глядим мы с уважением, Творим о нем молитвы. Смерть равняет с ним каждого. Но человек, лишенный ума, Становится не человеком. Напрасно речь ему дана. Не правит словами он. В нем брата своего зверь узнает. Он людям в посмеянии. Над ним всяк волен. Бог его не судит. Старик несчастный. Вид его во мне раскаяние все муки расстравил. О, да! А силу-то его сыскали. Зачем вы здесь? Няня нас послала. Она боялась за тебя. Несносна ее заботливость. Я ребенок, что шагу мне ступить нельзя без няньки. То сестрицы в поле чистом не догнать ли их скорей, Тлеском хохотом и свистом и не пугнуть ли их коней. Розно, рощи потемнели, холодеет глубина, петухи в селе пропели, закатилась луна. Погоди, мище, сестри, нет пора, пора, пора. Ожидает нас царица, наша строгая сестра. <соскот> Ставьте пряжу, сестры, солнце село, Столбом луна блестит над нами, полно, Плывите вверх, под небом поиграть. Да никого не трогайте сегодня, Ни пешехода щекотать не смейте, Ни рыбакам их невод отекчать травой и тиной, Ни ребенка в воду заманивать рассказами о рыбках. Где ты была? На землю выходила я в дедушке. Все просит он меня со дна реки собрать ему те деньги, которые когда-то в воду к нам он попросал. Я долго их искала. А что такое деньги, я не знаю. Однако же я вынесла ему приборочную раковину самоцветных. Он очень был им рад. Безумный скряга. Послушай, дочка, нынче на тебя надеюсь я. На берег наш сегодня придет мужчина. Стереги его и выйди ему навстречу. Он нам близок. Он твой отец. Тот самый, что тебя покинул и на женщине женился? Он сам. К нему нежнее приласкайся и расскажи все то, что от меня ты знаешь про свое рождение. также и про меня. И если спросит он, Забыла ли я его или нет, Скажи, что все его я помню И люблю, и жду к себе. Ты поняла меня? О, Поняла. Вступай же. С той поры, Как бросилась без памяти я в воду Отчаянной и презренной девчонкой, И в глубине Днепра реки очнулась Русалкою холодной и могучей. Прошло семь долгих лет. Я каждый день о мщении помышляю. И ныне, кажется, мой час настал. Этим грустным берегам Меня влечет неведомая сила. Все здесь напоминает мне былое И вольной и красной юности моей Любимую, хоть горестную повесть. Здесь... Некогда любовь меня встречала. Свободная, кипящая любовь. Я счастлив был, безумец. И я мог так ветрено от счастья отказаться. Печальные, печальные мечты... Вчерашняя мне встреча оживила. Отец несчастный. Как ужасен он. А вось опять его сегодня встречу. И согласится он оставить лес. И к нам переселиться. <связь> Что я вижу? Откуда ты? Прекрасное дитя, откуда ты, прекрасное дитя, откуда ты? Прекрасное дитя. Откуда ты? Прекрасное дитя. Oh, Yeah. Oh, oh. oh, oh.